И Тимофей рассказал, что Галя, одна из его прежних жён, то ли третья, то ли четвёртая, работала секретаршей в полиции. И очень приглянулась своему непосредственному начальнику, майору. Настолько приглянулась, что он стал за ней очень серьёзно и упорно ухаживать. Причём Галя отчасти добродетельная, отчасти просто умная, дала понять своему начальнику, что не пойдёт на банальную интрижку типа шеф и секретарша. А к тому моменту семейная жизнь Гали с Тимофеем как раз приближалась к своему закономерному финалу. Когда они развелись, причем сохранились самые лучшие отношения, майор сделал своей секретарше предложение, и они благополучно вступили в брак. То ли этот брак благотворно повлиял на майора, то ли просто вышестоящее начальство наконец оценило его незаурядные способности, только после женитьбы его служебная карьера резко пошла в гору. Вскоре его перевели на более высокую должность с присвоением очередного звания подполковник. А еще через пару лет заместитель начальника управления перешел на повышение в Москву, и Галин муж занял освободившееся место. Опять-таки с присвоением очередного звания, на этот раз полковник. «Так что сейчас он большой начальник в полиции!» Закончил свой рассказ Тимофей, немного подумал и добавил – Однако к такому человеку лишний раз обращаться не стоит. Лучше приберечь его на самый крайний случай. А я лучше тебя отправлю к Лиде. К Лиде? Лиду я помню. А чем она там не может помочь? Насколько я помню, она учительницей в школе работала. Или у неё тоже муж какой-то крутой? Нет. Лида замуж больше не вышла, но ну и в школе она тоже не работает. Кстати, там в школе всё и началось. Началось всё, собственно, с того, что все учителя в той школе, где работала Лидия и даже завуч Тамара Васильевна, не могли понять, почему на её уроках царит мёртвая тишина. Во всех других классах у всех других учителей ученики бесились, куролесили, стояли на голове, но стоило войти в класс Лидии, как там немедленно наступала гробовая тишина и воцарялся идеальный порядок. Завуч Тамара Васильевна провела эксперимент. Направила Лидию в знаменитый «Седьмой Б», который двух учителей за год довёл до инфаркта, а одного — до клиники нервных болезней. Но даже с этим кошмарным классом Лидия успешно справилась. Тогда Тамара Васильевна решила раз и навсегда разрешить эту педагогическую загадку и пришла на урок Лидии в 7-м Б. Лидия не делала ничего особенного, не кричала на детей, не показывала им вместо учебных пособий порнофильмы, а кое-кто из её завистников доходило до такого предположения. Она просто встала перед классом и спокойно сказала. «Дети, сидите спокойно и слушайте. Сегодня мы будем проходить правила пунктуации в сложно сочиненных предложениях». И дети сидели и слушали. Больше того, сама Тамара Васильевна не могла пошевелиться. До самого звонка она, как зачарованная, слушала о соединительных, противительных и разделительных союзах. И только звонок вывел ее из транса. Тогда-то и Тамара Васильевна И сама Лидия поняли, каким мощным даром внушения обладает скромная учительница. Тамар Васильевна, разумеется, решила использовать талант подчиненной для решения школьных проблем. А главной проблемой школы, по её мнению, была мама Павлика Синегузова. Сам Павлик был личностью на редкость гнусной. Внешне настоящий ангел, десятилетний мальчик с большими голубыми глазами, длинными густыми ресницами и фарфоровым личиком, на котором легко выступал нежный румянец. Каждому, кто видел его впервые, непременно хотелось погладить Павлика по головке и угостить конфетой. При второй встрече это желание не появлялось, потому что Павлик, как всякий ребёнок, любил конфеты и мороженое, но гораздо больше Любил делать окружающим мелкие и крупные пакости. Учительница французского языка, интеллигентной старушки Амалии Эдуардовне, он подложил в карман дохлую мышь. Старушка полезла в карман за платочком, и её увезли из школы на машине скорой помощи. Строгому физкультурнику Полпалычу Павлик перед пробежкой на 2 км насыпал в кеды мелких гвоздей. Даже самой Тамаре Васильевне он как-то раз засунул в сумочку резиновую перчатку с водой и эмульсионной краской. Что же касалось других учеников, здесь его фантазия была неисчерпаемой. Когда тихая и скромная Наташа Кистепёрова пришла в школу в новой хорошенькой шапочке с красивым помпоном, Павлик поймал кота школьной уборщицы Мурзика и умудрился надеть на него Наташину шапочку. Да ещё так крепко её завязал, что несчастный кот целый час не мог от неё избавиться. В результате Павлик добился сразу нескольких целей. Мурзик носился по школе и прилегающей территории, страдая морально и физически и оглашая окрестности душераздирающими воплями. Уроки были безнадёжно сорваны, и наконец хорошенькая Наташина шапочка превратилась в грязную тряпку, пригодную только на то, чтобы вытирать пыль с лестничных перил. Другой девочке, круглой отличнице Верочке Бубенцовой, Он напакостил ещё больше. На уроке художественного творчества, был такой в их школе, детям задали на дом сделать кукольный дом. Старательная и способная Верочка создала настоящий шедевр из картона и бумаги. В её доме были кресла и диванчики, платяной шкаф и письменный стол из нескольких спичечных коробков, и даже картины висели на стенах. Верочка принесла свой шедевр в школу в большом пакете — Всю дорогу она несла этот пакет бережно и аккуратно, чтобы ничего не повредить. Но на перемене перед уроком подлый Синегузов вылил в её пакет мыльный раствор из набора для выдувания мыльных пузырей. В результате Верочкино изделие размокло и слиплось, превратившись в бесформенный комок грязного картона. Верочка горько плакала, а Павлик хихикал от удовольствия. Характерной способностью Сенегузова было умение свалить свои подвиги на кого-нибудь другого. Этому, конечно, очень способствовала ангельская внешность Павлика. Мало того, что он успешно проворачивал свои каверзы, так ещё и получал дополнительное удовольствие, глядя, как за них отбывается кто-то другой. Некоторое время всё это сходило ему с рук, но, как говорил один известный философ, рано или поздно количество переходит в качество, и скоро уже вся школа знала о его художествах. Павлик же тем временем расцвёл махровым цветом, и его каверзы день ото дня становились всё масштабнее. С этим что-то нужно было делать, потому что педагогический процесс прекратился, и весь коллектив школы переключился на борьбу с Синегузовым и ожидание его новых пакостей. Вот тут-то и вышла на первый план мама Павлика. Сначала учительница русского языка Варвара Петровна попыталась поговорить с мамой Синегузова на родительском собрании и убедить мамашу, что с подлыми наклонностями мальчика нужно что-то делать, пока они не переросли во что-то большее. Но в ответ мамаша заорала, что учительница из зависти хочет опорочить её чудного мальчика, что это ей не сойдёт с рук и что она мамаша примет свои меры, и если понадобится подаст на учительницу, а заодно и на весь педагогический совет в суд за клевету. Дело не ограничилось угрозами, и вскоре несчастная Варвара Петровна получила повестку. На следующем этапе к делу подключилась сама Тамар Васильевна. Она была человеком опытным и попыталась убедить госпожу Синегузову, что их школа не подходит Павлику, что он очень способный мальчик, и ему будет лучше в специальной частной школе, где много таких же способных и одарённых детей. Однако упорная мамаша ответила, что эта школа ей больше подходит по своему расположению и что она и пальцем не пошевелит, чтобы куда-то перевести своего вундеркинда, но если его продолжат травить и обижать, она не оставит от школы камня на камне. А в довершении намекнула на особые возможности своего мужа. «Я его пока не подключила», — проговорила мамаша Павлика многообещающим тоном. «Но если я это сделаю, вам всем». не поздоравится. Тамара Васильна по своим каналам выяснила, что Синегузов старший всего лишь муниципальный депутат. Но когда о нём начинали расспрашивать более подробно, все заметно пугались и говорили, что с этим человеком лучше не связываться. Это может быть опасно для жизни и здоровья. Так что всей школе пришлось терпеть художества Павлика Синегузова. И только мечтать о том, что его родитель переберётся на повышение в Москву и уедет туда вместе со своим семейством. Вот какой была обстановка в школе к тому моменту, когда Тамара Васильевна узнала о необыкновенных способностях Лидии. Завуч поговорила с преподавательницей, и та согласилась провести очередное родительское собрание в классе, где учился Павлик Синегузов. Тем более, что Варвара Петровна после столкновения с его мамашей слегла с нервным расстройством. Мамаша Синегузова, явившись на собрание, оразинула пасть и собралась было за орать на училку, но Лидия тихим убедительным голосом проговорила: "Послушайте, уважаемая Анжел Ивановна, что я вам скажу". Синегузова с лязгом захлопнула пасть, выпучила глаза и замерла, внимательно слушая учительницу. И та совершенно спокойно объяснила ей, что для начала Павлика следует хорошенько выпороть, а затем серьёзно и обстоятельно заняться его воспитанием. И мама Маша сделала всё, что ей велела странная учительница. Павлик орал как резаный, но мать с каменным лицом поройла его отцовским ремнём. Звукоизоляция у них в квартире была отличная, а отец Павлика не вмешивался в воспитание сына и вообще редко бывал дома. Поэтому через неделю Павлик стал как шёлковый. Успеваемость у него повысилась, и психологическая атмосфера в школе стала вполне приемлемой. Тамара Васильевна вздохнула с облегчением и подумала о том, чтобы натравить Лидию на чиновников из рану. Но тут сама Лидия осознала, что с такими способностями может добиться гораздо большего, чем скромная зарплата учительницы. Отец одного из учеников работал в крупном коммерческом медицинском центре, и вскоре Лидия поменяла работу. Теперь она внушала алкоголикам отвращение к экспертному, а состоятельным дамам, желающим похудеть, давала соответствующую установку. Платили ей за это не в пример больше, чем в школе. Сима с интересом выслушала рассказ Тимофея об одной из его бывших жён, но под конец спросила с недоумением: "А мне-то она чем может помочь? Немножко похудеть, конечно, не повредит, но сейчас у меня есть более насущные задачи. Или вы считаете, что мне уже пора серьёзно бороться с алкоголизмом?" «Да нет, я совсем о другом. Ты же говоришь, что не помнишь, что с тобой было на той вечеринке в ресторане». «Ну да, полный провал в памяти». «Ну так вот, а Лидия может тебя загипнотизировать, и ты под гипнозом вспомнишь всё, что там с тобой случилось. Бывает, люди под гипнозом вспоминают даже то, на что не обратили внимания, то, чего совсем не заметили». «Ну, я не знаю». В первый момент Сима испугалась. Ей показалась дикой мысль о том, что кто-то будет копаться в её голове, как в сундуке со старыми вещами. Вообще гипноз казался ей чем-то странным и подозрительным. Кроме того, она не была уверена, что на неё этот самый гипноз подействует. Где-то она читала, что некоторые люди к нему не чувствительны. Но потом вспомнила посещение полиции, вспомнила угрожающий тон капитана Щеглова и обвинения, которые он ей готов был предъявить, и согласилась. Ладно, вздохнула она, Может быть, хоть пойму, с чего меня так развезло? Вдруг мне всё-таки что-то подсыпали в вино. Тимофей тут же схватил телефонную трубку и набрал номер бывшей жены. Сима стояла близко к нему и могла слышать весь разговор. Сначала из трубки доносились длинные гудки, затем раздался щелчок, и Сима услышала женский голос, который медленно говорил: 4 5 6 Ваши веки становятся тяжёлыми. 7 8 9 Ваши глаза слипаются. Сима вдруг почувствовала, что её неудержимо потянуло в сон и широко зевнула. Но тут голос в трубке, совершенно не меняя интонации, проговорил: "Это ты, Тимофей. У тебя всё в порядке?" 10 11 12 Вы погружаетесь в глубокий спокойный сон? "У меня да", ответил Тимофей. "Ты меня знаешь, у меня всегда всё в порядке". А тогда чего звонишь? Ты же знаешь, что я работаю. 13, 14, 15. У меня-то порядок. А вот одна моя хорошая знакомая, ей бы очень нужно с тобой пообщаться. Тимофей. Голос в трубке немного изменился. Ты что, снова жениться собрался? С Люси разводишься? Да нет, это совсем не то, что ты думаешь. Это соседка моя. Она у меня, считай, на глазах выросла. Я к ней почти породственному. Знаю я тебя, хмыкнули в трубке. Ну ладно, если по родственному, ей что, похудеть срочно нужно к свадьбе, что ли? 16, 17, 18. Да нет, тут совсем другая история. У неё провал в памяти. Так нужно его, так сказать, освежить. Временная амнезия. «Ну ладно, пускай приезжает. Я ее сегодня могу принять, примерно через час. У меня окно будет. Одну клиентку усыплю и смогу с твоей протеже поработать. Девятнадцать, двадцать, двадцать один». «Вот Симона», — наставительно сказал Тимофей, закончив разговор. «Станешь с мужем разводиться, не ссорься окончательно. Мало ли как жизнь обернется. Не плюй, как говорится, в колодец, и без тебя есть кому туда плюнуть». «Да у меня и мужа нет». С кем не разводиться-то стану, пригорьонела Ссима. Но сосед велел ей не расслабляться, а собраться и ехать к Лидии. Она человек занятой, ждать не станет. Через час Ссима подъехала к аккуратному особнячку, прячущемуся за облетевшими деревьями, над входом в который красовалась скромная надпись: Медицинский центр Новая жизнь. Рекламная тумба, стоящая на дорожке неподалёку, пояснила профиль медицинского центра. Освобождение от алкогольной, наркотической и игровой зависимости, избавление от лишнего веса, избавление от шопоголизма. «Чего только не бывает», — проговорила Сима, прочитав последние слова, и вошла внутрь. В холле было прохладно и тихо, как в церкви. Прямо против входа её встретила приятная молодая женщина в безупречно отглаженном белом халате. «Вы к нам первый раз?» — спросила она в полголоса, как будто боялась нарушить торжественную тишину. Первый чистосердечно призналась Сима. Она хотела добавить и последний, но воздержалась. "Какие у вас проблемы?" продолжала её допрашивать женщина в белом. "Лишний вес, шапогализм, что-нибудь другое?" Неужели я так растолстела после кормёжки у Тимофея, что мне пора кодироваться от лишнего веса? испуганно подумала Сима. "Да нет, не может быть. Другое", сказала она решительно. "Вообще-то мне назначила Лидия Борисовна, она меня ждёт". Ах, Лидия Борисовна, в голосе дежурной послышалось уважение, граничащее с восторгом. Проходите, пожалуйста, второй этаж, кабинет номер 21. Сима поднялась на второй этаж, свернула направо и подошла к двадцать первому кабинету. Перед ним с мрачным и озабоченным видом прохаживалась женщина лет 40, очень худая и бледная. Она нервно сжимала руки и что-то бормотала себе под нос. "Вы Кледии Борисовне?" вежливо спросила её Сима. "Да, Резко бросила незнакомка и вдруг воскликнула с истерическим надрывом в голосе. «Не ходи к ней! Возвращайся домой!» «Почему?» — растерянно поинтересовалась Сима. «Вот какой у тебя размер?» — спросила незнакомка и чуть склонила голову на бок. «Сорок шестой?» «Вообще-то сорок четвертый», — обиженно возразила Сима. «Ну так чего еще тебе надо? У меня вот был сорок шестой с половиной, но и решила я похудеть». Женщина заломила руки в трагическом жесте, воздела глаза к потолку и голосом полным душевной муки воскликнула: "Зачем я это сделала? Зачем я пришла сюда?" "А что с вами случилось?" спросила заинтригованная Сима. "Ах, не спрашивай!" воскликнула собеседница. "У меня было всё: хороший муж, достаток, дети выросли, жить бы и жить". Она замолчала, снова заломив руки. Сима терпеливо ждала продолжения. Наконец, незнакомка всхлипнула и снова заговорила: Стукнула мне круглая дата. Не спрашивай, сколько, всё равно не скажу даже под пыткой. Но ну и решила я сделать себе подарок. Всё время смотрела я на всяких моделей в журналах и по телевизору, худые все, как велосипеды. Зато одежда сидит классно. Но, думая, чем я хуже, решила сбросить килограммов пять к дню рождения похудеть со своего 40 шестого с половиной размера до настоящего 46-го, а то и до 44-го. Вот, думаю, подруги удивятся. Она снова сделала паузу, на этот раз не такую продолжительную. Дуры мы, бабы, выдохнула она наконец с большим чувством. Всё нам не имётся. Живёшь хорошо и живи, ничего не меняй. Так нет же. Своими руками себе могилу копаем. Сима Паслива попятилась, потому что заметила в глазах своей собеседницы мрачный огонь. Пришла я сюда к этой самой Лидии Борисовне. продолжала женщина с надрывом. Записалась к ней с трудом за большие деньги, да еще и по знакомству. Она ведь очень популярная, женщины к ней в очередь стоят. Ну, пришла к ней. Лидия всего-то со мной минут десять поговорила и выпроводила из кабинета. Я от нее иду и думаю, за что такие деньги заплатила? За бесполезный разговор? Да и думаю, хоть в кафе зайду, чашечку кофе выпью да пирожное съем. Все какое-то удовольствие. Зашла в кафе, посмотрела на витрину с пироженными, И тут же представила, что с этими пироженами в желудке происходит, как они перевариваются, как в жир у меня на боках превращаются. И тут же бегом на улицу, пока меня наизнанку не вывернуло. И так с тех пор и живу. Есть почти ничего не могу, только немножко зелёного салата да пару кислых яблок, а от всего остального меня выворачивает. Похудела, правда, здорово. Килограммов на пятнадцать. «Только счастья от этого никакого наоборот. У меня раньше цвет лица был замечательный, кожа как персик. А сейчас ты видишь?» Женщина подошла к свету. «Возвращение живых мертвецов. Скоро трупные пятна проступят. Самое главное...» «Муж от меня ушел. Ты, — говорит, — была женщина моей мечты, а превратилась в швабру. А мужчина не собака, на кости не бросается. Главное, к кому ушел?» «Кому?» — с интересом переспросила Сима. к подруге моей закадычной, у которой, между прочим, 52-й размер. Да, это крах. Ещё какой. Так что я сюда пришла требовать, чтобы Лидия Борисовна сделала всё, как раньше было. Но мужа-то она вряд ли вернёт. Мужа не вернёт. Так хоть поесть смогу по-человечески. Одного только боюсь. Женщина опасливо понизила голос. А ну как Лидия не рассчитает силы, я начну толстеть, как раньше худела, растолстею до 64-го размера. Что тогда делать? Сима ничего не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, оттуда выглянула девушка в белом халатике и проговорила: "Кто здесь Бекасова? Заходите, Лидия Борисовна вас ждёт. Не ходи туда", воскликнула незнакомка. "Не делай такой глупости". Но Сима уже вошла внутрь. Кабинет у Лидии Борисовны был самый обычный, как у простого врача в платной клинике. Никаких магических предметов, никаких хрустальных шаров или карт Таро, простое современное мебель, да и сама ледия не произвела на Симу особого впечатления. Она ожидала увидеть жгучую бринетку с пылающим взором, а перед ней сидела довольно невзрачная блондинка средних лет в голубом костюме. Правда, глаза у неё были красивые и выразительные, но в них не было ничего демонического, к тому же они прятались за стёклами очков. Присядьте. Сказала Лидии, едва Сима подошла к столу, и осмотрела её с интересом. Видимо, осмотр её удовлетворил. Она откашлялась и спросила: "Это про вас, Тимофей говорил?" "Ну да", ответила Сима от чего-то чувствуя неловкость. "Как он вообще?" "Да нормально, такой же, как всегда", Сима пожала плечами. Вообще-то она пришла сюда не для того, чтобы обсуждать Тимофея. С другой стороны, Лидия уделяет ей своё время, а её время дорого стоит, так что можно и немного подыграть. «И как у вас? Серьёзно?» — задала Лидия следующий вопрос. «Да что вы!» — Сима всплеснула руками. «Да ничего такого, он мне просто сосед, почти как родственник. Я у него на глазах росла. Я его и называю дядя Тимоша». «Ну-ну», — Лидия поморщилась. «Не хочешь — не говори. Но я о Тимофея знаю, он тот и чужёх. Да уверяю вас, это не тот случай». «Ладно, проехали». Лидия постучала по столу карандашом. Он говорил, тебе нужно что-то вспомнить. Да, я недавно была на встрече выпускников, и там выпила. В общем, и выпил это совсем немного, а ничего не помню. Так вот, хорошо бы. Ладно. Ты только скажи, с чего всё началось. Ну, приехала я в ресторан, вошла, сразу у дверей меня встретила Ленка Глубовская и подала коктейль, довольно противный, так что я и половины не выпила. Хорошо, попробую это представить. Сима представила холл ресторана и Ленку в безвкусном длинном платье, жуть. Лидия тем временем сняла очки. Без очков её глаза оказались ещё больше и выразительнее, и они, как магнит, притянули Семена взгляд. Лидия придвинула к себе метроном, качнула его и начала монотонно считать. 1 2 3 4 Глупость какая, подумала Сима, прислушиваясь к монотонному голосу и ровным ударам метронома. И как это на кого-то действует? Но я-то к этому совершенно невосприимчива. «Пять, шесть, семь», — считала Лидия. «Зря я сюда приехала», — подумала Сима. И вдруг увидела глупое, смеющееся лицо Ленки Голубовской. Та что-то говорила, смешно разевая рот, но Сима ничего не слышала. Зато видела всё так ясно и отчётливо, как никогда в жизни. Она заметила хлебную крошку, прилипшую к Ленкиной губе, и неаккуратно пришитую бретельку её платья. «А Ленка заметно растолстела», — подумала Сима машинально. «Вон как на ней платье ужасно сидит. Нет, нужно худеть». Ленка снова что-то говорила и совала в Симину руку бокал с коктейлем. Сима послушно взяла бокал и шагнула вперёд. Всё вокруг неё казалось удивительно, непривычно ярким, цвета и краски пылали, как в тропиках, а люди двигались плавно, как в замедленной съёмке, или как рыбы в коралловых зарослях. Точнее, не люди и вещи вокруг Симы стали удивительно яркими и отчётливыми, а её зрение таинственным образом обострилось, стало удивительно чётким и объёмным, как будто Сима вооружилась просветлённой оптикой. Сима пригубила коктейль, почувствовала его тошнотворный приторный вкус и поставила бокал на свободный столик. Рядом с ней появился Вадик Пугачёв. На его лице тоже проступило отвращение. Он что-то сказал и поставил свой бокал на тот же столик, а они обменялись понимающими взглядами. В следующий момент Сима оказалась в толпе одноклассников. Она что-то говорила и вертела на пальце ключи от Пежо, лица вокруг неё слились в однообразную говорящую и смеющуюся массу, из которой вдруг выделилось лицо Катьки Селивёрстовой. Неожиданно трезвая, Внимательная и настороженная. Сима удивлённо пригляделась к ней, но Катька уже пропала в толпе. Зато рядом с Симой возник Боря Галкин. Сейчас он казался особенно неприятным. Маленькие глазки тонули в жирных щеках, толстые губы противно топорщились, дорогой итальянский пиджак был усыпан перхотью. Надо же, отстранилно подумала Сима. Я всегда замечала, какой он неприятный тип, но чтобы настолько. Борька же обхаживал Симос с непонятным упорством, не замечая, что он ей неприятен, или делая вид, что не замечает. Сима пыталась отделаться от него, и наконец ей это удалось. Она немного поговорила с Вадиком, потом с Алкой Емельяновой. Потом все оказались за столом. Рядом с Симой сидел Вадик Пугачёв, а Алка напротив. Он что-то говорил Симе, а сам всё смотрел на Алку, потом налил в бокал красного вина, налил всем. Симе, Алке и ещё Верочке, которая сидела по левую руку от него. Лена Голубовская встала и с глупым видом что-то громко говорила. Сима переглянулась с Алкой и хихикнула, прикрывая лицо салфеткой. Когда все поднялись из-за стола, Сима снова заметила Борьку. Он разговаривал в углу с Сильверстовой, причём разговор у них был серьёзный, напряжённый, значительный, необычная пустая болтовня. Неожиданно Сима поняла, что этих двоих что-то связывает, что-то серьёзное. Надо же, подумала она отстранённо. И Борька кому-то сумел понравиться, хотя кажется, здесь что-то другое. Вот у Алки с Вадиком Пугачёвым точно что-то есть, лишь как он на неё смотрит. Не успела она это подумать, как Борька снова возник рядом с ней, схватил Симу за локоть, чуть не силой привёл в бар, заказал бокал маргариты. Он опять что-то говорил, оттопыривая толстые губы, потом показал Симе на что-то за её спиной. Сима повернулась и не увидела ничего интересного. Зато краем глаза заметила в зеркале за стойкой бара Боркино отражение. Он быстро провёл рукой в воздухе над её бокалом и что-то в него незаметно уронил. На поверхности бокала вскипели пузырьки. Сима взяла бокал в руку. На голубоватой поверхности коктейля таили последние пузырьки. Не пей, мысленно воскликнула Сима. Он подсыпал тебе какую-то дрянь. На рука сама поднесла бокал к губам и Сима сделала большой жадный глоток. Она поняла, что может только смотреть и думать, но не в состоянии ничего изменить. Всё происходит так, как происходило на злополучной вечеринке. Сима допила коктейль и увидела в буркиных глазах тщательно скрытое удовлетворение, а в следующее мгновение в том же зеркале она увидела Катьку Сельвёрству и заметила, как они с Борькой обменялись многозначительными взглядами. Боряко тем временем потащил её танцевать, чуть не силы и вырвав у неё из рук сумочку и положив в кресло в углу. Танцевала она ужасно, то и дело сбивался с ритма, безобразно потел и всё время что-то говорил хвастливо пыжись, вытягивая толстые губы трубочкой. Перхоть сыпалась на симино платье. Сима с трудом терпела, озиралась по сторонам, думая, как бы спастись от Borkи под вежливым предлогом. Бросив взгляд в угол зала, она снова увидела Сельвёрстову. Катька стояла возле того кресла, куда Борька бросил с симину сумочку. Вот она воровато оглянулась по сторонам, потянулась к креслу, но тут Борька тяжело дыша развернул Симу, и она потерялась серевёрстого из вида. Наконец станет закончился, Сима перевела дыхание, Галкин отпустил её и как-то сразу утратив к ней интерес, смешался с толпой. Сима подошла к креслу, взяла свою сумочку. Замок оказался расстёгнут. Возможно, она просто забыла его закрыть. Возможно. Сима отправилась в дамскую комнату, поправила причёску, подправила макияж, при этом разглядывая в зеркале своё отражение, увидела в глазах какой-то нехороший мутный отблеск. Что он подмешал мне в коктейль? Снова подумала она. Сима снова с кем-то разговаривала, с кем-то танцевала, пить больше не пила. Она и так чувствовала себя отвратительно. Впрочем, после того, что произошло в баре, в этом не было ничего удивительного. Люди начали понемногу расходиться. Вдруг рядом с Симой снова появился Галкин. В руке у него был бокал с чем-то приторно-розовым, и он чуть не силой сунул его в Семину руку. Сима не хотела больше пить и собралась было поставить бокал на столик, но Борька вдруг как бы неочаянно толкнул её под локоть. Сима дёрнулась, бокал наклонился, И его розовые содержимое выплеснулось на боркины итальянские ботинки. Боркино лицо перекосилось, губы вытянулись больше обычного, маленькие глазки запылали от гнева, он начал выкрикивать беззвучные ругательства. Что он так бесится? отстранион подумала Сима. Ведь сам же меня толкнул. Галкин продолжал бесноваться, потом развернулся и бросился по коридору в сторону туалета. Сима проводила его растерянным взглядом. И вдруг, благодаря своему обострённому зрению, увидела, что в коридоре он свернул не налево, где располагались туалеты, а направо, к двери, на которой висела табличка «Не входить». «Он подстроил это нарочно, чтобы сбежать», — сообразила Сима. «Да только зачем? Он мне и нафиг не нужен». Она решила, что пора уходить, и направилась к выходу, но вдруг услышала монотонный голос. «Двадцать три, двадцать четыре». «Двадцать пять. Просыпайтесь». Сима снова сидела в кабинете Лидии Борисовны, а сама Лидия смотрела на неё с профессиональным интересом. «Ну как? Вспомнили, что хотели?» «Да», — отозвалась Сима взволнованно. «Большое спасибо, вы мне очень помогли». «Ну идите». Лидия почему-то вздохнула. «Тимофея, привет, передайте». На улице давно стемнело. Сима ехала в метро и думала: теперь было ясно, от чего её так развезло. Борька подсыпал ей что-то в бокал с маргаритой, потом отвлёк танцами, а Катька в это время вытащила из её сумки ключи от Пежо. Сима, конечно, не была специалистом, но знала, что на ограбление нельзя брать собственную машину. Мало ли кто увидит или камера засечёт. Очевидно, они хотели угнать что-то подходящее, но ведь это не так просто. А тут Сима, можно сказать, своими руками ключи отдала, а тетёха несчастная. Нужно было гнать от себя Борьку в за шеи. Она его ещё со школы терпеть не могла. Тут Сима поймала взгляд женщины, которая сидела напротив. Взгляд был испуганный. Неужели Сима разговаривала вслух? Нет, скорее, у неё всё было написано на лице. Сима тут же навесила на лицо отстранённое выражение и закрыла глаза. «Так, с Борькой всё более-менее ясно». Все знали, что парень он противный и подловатый. Ещё в школе ребята били его за то, что таскал по мелочи деньги и вещи. Но Катька Сельвёрстова, что Симой и сделала плохого? Да ничего, просто им нужна была её машина. Стало бы эти двое работали на пару. Говорил же капитан Щеглов, что грабителей было двое, предположительно одна из них женщина. И как они дошли до жизни такой, надо же? Ограбить ювелирный магазин, с ума сойти. А что она вообще знала про Катьку? В школе они не дружили, как-то так сложилось, что были в разных компаниях. Сима не то чтобы была поглощена учёбой, но твёрдо знала, что после школы будет поступать в институт, потому что без образования дорога только в продавщицы или в официантки. Катька же училась плохо и о будущем надо полагать, думала мало. После окончания школы они с Симой почти не виделись, но Сима знала, кто ей поможет, кто всё про всех знает, а самое главное, Охотно этими знаниями поделиться. На кухне Сима застала только полную румяную женщину, возившуюся у плиты. Тимофей, надо полагать, уже спал, сытый и довольный. «Добрый вечер. А вы, наверное, Люся?» — спросила Сима с опаской. «Кто её знает, эту повариху? Ещё раз зазлится, что Сима ест её еду? Или того хуже приревнуют к своему Тимофею? Вон, Лидия же приревновала. Хотя при чём тут Сима, если он на этой Люсе женат?» «О!» Привет, женщина сплеснула руками, пришла. Ужинать будешь? Ой, да я ещё от обеда не отошла, честно призналась Сима. Тогда чаю. И тут же перед Симой была поставлена большая чашка горячего крепкого чая и целое блюдо свежеиспечённых булочек с корицей. А рядом уже появилась корзиночка с песочным печеньем и какие-то восточные сладости. Эклеров ещё хотела испечь. сказала Люся: "Давно я клеров не делала, но это долго. Так что только в выходные уж соберусь. Ты кушай, кушай, а то Тимофей сладкий не очень". Бежать, думала Сима с тоской глядя на выпечку. Бежать отсюда, иначе через какое-то время я просто не смогу выйти из этой квартиры, в дверь не пролезу. Однако пришлось всё же съесть и булочку, и печенье, чтобы не обижать Люсю. У себя в комнате Сима, отдуваясь, плюхнулась на диван, и набрала номер Ленки Голубовской. Та ответила сразу, хотя и заныла тут же, что уже поздно, а ей завтра на работу. «Не тяни время», — посоветовала Сима. «Говори быстро, что ты знаешь про Катьку Селивёрстову?» Надо отдать должное Ленке, она не стала спрашивать, за каким чёртом Симе нужна Катька Селивёрстова в двенадцатом часу ночи, а добросовестно стала вспоминать. Ну, что я знаю, после школы пошла Катька работать, то есть не сразу, год еще проболталась. Родителям лапшу на уши вешала про курсы какие-то, а сама жила в свое удовольствие. В конце концов отцу это надоело, он ее на работу устроил в офис, только она там недолго проработала. Не то сама уволилась, не то начальник ее выгнал за лени хамства. Катька ведь за словом в карман не лезет, это еще со школы все помнят. Ленка перевела дыхание и продолжила. Отец тогда велел матери Катьке денег ей не давать, так она по соседям занимала, а им потом отдавать приходилось. В общем, терпение у отца лопнуло, снял он Катьке квартиру, за полгода вперед заплатил и сказал, что все дальше пускай сама. Ну, тогда она решила за счет мужиков устраиваться. Видела я ее с одним как-то, морда наглая, но машина приличная». Да только не срослось у них. Бросил он Катьку. Пришлось ей на работу устраиваться продавщицей, больше-то никуда не брали. Так с тех пор вроде работала где-то, а уж в подробностях не знаю. Она, знаешь, с одноклассниками не очень откровенничает, хвастаться нечем, хотя мы в школе не то, чтобы дружили, но общались. Да ну, удивилась Симона. Ага, даже отдыхать ездили в деревню к её сестре двоюродной. А с Борькой и Галкиным она как? Осторожно спросила Симона. С Борькой Заволновалась Ленка: "Ты что-то знаешь? Мне говорили, что их вместе видели, но я не поверила. Борька же противный такой, а Катька вообще-то интересная. Хотя ты вот тоже с Борькой весь вечер. Ладно, пока, подруга. Спасибо за информацию". Сима поскорее отключилась. Ночью она снова ворочилась на неудобном диване и просыпалась от ужасного скрипа пружин. Её живот болело от обжорства, и Сима с тоской думала, что скажет ей завтра шеф по поводу прогула. Пришлось применить проверенное средство — бабушкину книгу. На следующее утро, едва взошло солнце, Барт Драчун пришел на то место, где он собирался сразиться с Эгелем. Был он велик ростом и могуч, и лицо его было свирепо, как у раненого медведя. Эгель уже поджидал его, и в руках у него был меч по имени Серый Коршун. «Ты вправду хочешь сразиться со мной?» Спросил его бард драчун насмешливо: "Не трудной будет эта схватка, недолго она продлится. Послушайся моего совета, отступись, уходи прочь. Ты слишком молод, чтобы умереть. Оставь мне землю своего отца и жену своего брата, а я за это оставлю тебе твою молодую жизнь". "Это было бы позором для меня", отвечал Эгиль. "Не будем тратить слова попусту. Начнём битву". Бард дрочю нагляделся, увидел светлое небо над головой, море виднеющееся вдали и проговорил: "Хорошее утро для битвы. Хорошее утро для того, чтобы умереть одному из нас", отвечал ему Эгель. Он бросился вперёд и ударил Барда своим мечом. Бард встретил удар щитом и щитом выдержал этот удар, и меч Эгеля соскользнул, не причинив никакого вреда. "Ты прав", проговорил Бард. Это хорошее утро, чтобы умереть. И недолго тебе осталось ходить по земле. С этими словами он ударил Эгиль своим огромным мечом. Эгиль подставил под удар щит, и щит его раскололся пополам. Хороший удар, похвалил Эгиль, отбросив остатки щита, и двумя руками схватил рукоять своего меча. Мне будет легче сражаться. Этот щит был чересчур тяжёл. Битва будет совсем лёгкой. Сказал Барт и снова ударил Эгеля своим мечом. На этот раз меч Барда скрестился с мечом Эгеля и отскочил от него с громким лязгом. "Где ты взял такой хороший меч?" спросил Барт, отступая. "Он и правда хорош. Его имя Серый Коршун, и скоро он отведает твоей крови", ответил ему Эгель и бросился вперёд. "Какое бы имя ни носил твой меч, сегодня он поменяет хозяина". Васкликнул Барт и встретил удар Эгеля своим щитом. И его щит тоже раскололся надвое, и обе половинки щита упали на землю. Вот я уже взял часть твоей земли, сказал Барт, показав на землю, покрытую его расколотым щитом. Я подарю тебе ещё немного, отвечал Эгель. Как раз достаточно для того, чтобы похоронить твои останки. И сражались они ещё недолго. И Эгиль поразил барда своим мечом, и тот упал на землю и умер. Так Эгиль сохранил землю своего отца, а после посватался к Турид, вдове своего брата, и женился на ней. И взял он в приданое за Турид имущество своего брата и стал богатым человеком. К утро Сима наконец заснула крепко и, встав как ни странно свежей и бодрой, поняла, что нужно идти к капитану Щеглову. Сказано сделано. Соседи еще спали, даже кот не вышел в прихожую, а в кухню Сима не заходила. Капитан Щеглов Симу по телефону сразу же узнал и согласился принять. Она обещала ему рассказать, кто ограбил ювелирный магазин. Возможно, он решил, что Сима хочет прийти с повинной. В полиции все было как раньше. Та же девушка оформила ей пропуск и уткнулась в ту же самую книгу в яркой глянцевой обложке. В коридоре перед кабинетом номер 23 стояли два пустых стула, но на этот раз никто не маялся перед дверью. Сима потянула дверь на себя и заглянула внутрь. Можно? Никто ей не ответил. Узкая и неудобная комната была всё так же заставлена видавшей виды мебелью и завалена папками. Только теперь капитан Щеглов сидел за столом и что-то писал, а другой сотрудник, долговязый худой тип, что-то сосредоточенно искал на шкафу, роясь среди пыльных папок. Сегодня на щеглове был другой пиджак, не в клеточку, а из барсистой ткани, но такой же поношенный. Нехорошо, обекасово начал капитан в своей излюбленной манере, но вспомнил, что Сима пришла к нему по собственной воле, и сменил пластинку. Ну, сказал он и даже попытался приветливо улыбнуться. Что вы можете мне сообщить по делу о драке в ночном клубе? Какой драке отаропела Сима? Какой ночной клуб? Я по делу об ограблении ювелирного магазина. Ах, да. Капитан переложил на столе папки. Вы Бекасова Симона Андреевна. Да это я. А кто же у меня проходит по ночному клубу? А, это свидетельница Кулик. Жанна Кулик ещё из больницы не вышла, откликнулся долговязый сосед Щеглов у кабинету. У неё после той драки два ребра сломаны и лёгкое сотрясение мозга. «Ах, да, это я перепутал. Фамилии, похоже». Капитан Щеглов смущенно хрюкнул. «Так я вас слушаю». «Понимаете, я вспомнила, отчетливо вспомнила тот вечер в ресторане», — начала Сима. «И могу в подробностях рассказать, как все было». «С чего это вы вспомнили?» — капитан смотрел недоверчиво. «То говорили, что выпили много и не помните, как домой добрались, а то вдруг в подробностях». Сима вовсе не собиралась рассказывать ему про гипноз. Во-первых, это вызвало бы ещё большее недоверие, а во-вторых, не следовало вмешивать в это дело Лидию. Ещё затаскают её под опросом. У меня такая особенность организма, заторопилась она. Сначала ничего не помню, а потом, начиная правильно питаться, витамины там, прогулки на свежем воздухе, организм восстанавливается, и я всё вспоминаю. Свежий воздух это полезно. согласился Щеглов и посмотрел на заваленный папками подоконник, из-за которого не было никакой возможности открыть окно. Сима откашлялась и рассказала капитану о том, как прошла встреча в ресторане, как Борька Галкин подсыпал ей что-то в маргариту, а Катька Селивёрстова вытащила у неё из сумочки ключи от машины, и как Борька потом нарочно себя облил коктейлем, чтобы скрыться из ресторана незамеченным. А я вышла после всех. Ребята думали, что меня Борька проводит, никто и не остался. «Меня бомбил и ночной подобрал и до дома довез». Сима запнулась, встретив недоверчивый взгляд Щеглова. «Интересную историю рассказывайте, Бикасова», — хмыкнул он. «Прямо кино. Детективный сериал». «При чем тут детективный сериал?» Сима ощутила сильнейшее желание схватить капитана за обтрепанное лацканой пиджака и трясти долго так, чтобы голова моталась из стороны в сторону, а с лица стерлась эта скептическая улыбочка. «Я рассказываю, что помню». Угрюмо сказала Анна: "А если вы не верите то? А почему я должен вам верить?" Капитан даже привстал с места. "С какой радости? Что вы мне тут наговорили? Подсыпали ей что-то, ключи украли? А где доказательства, я вас спрашиваю? Что вы мне можете предъявить, кроме воспоминаний? Машина ваша? Ваша?" Женщину на месте ограбления камера видела. Видела, но не меня же. Сами говорили, что женщина была в маске. Почему вы так уверены, что это была я? Как бы я был уверен? Вы бы Бекасовы уже в камере сидели, устало сказал капитан Щеглов. Ладно, подождите пока в коридоре. Сима вышла, осторожно прикрыв за собой дверь, но оставив маленькую щелочку, и не села на стул, а стала стоять рядом. Ну, Вайтенка, что ты об этом думаешь? спросил Щеглов соседа по кабинету. Гонит, ответил тот спокойно. Лапшу тебе вешает, зубы заговаривает. Уж больно складно у неё получается. Небось придумала всё, чтобы от себя подозрение отвести. Так-то оно так. Послышался шум падающих папок, крепкое словцо, потом скрип стула. Что ты ищешь? спросил Вайтенка. «Да вот что-то мне показалась фамилия знакомая, Селиверстова», с кряхтением ответил Щеглов. «Где-то был у меня список сотрудников этого ювелирного магазина. Ага, вот он. Так, сейчас, конечно, она там не работает, но вот год с небольшим назад Селиверстова Екатерина Викторовна. Так-так, работала пять месяцев, уволилась по собственному желанию». «А что это значит?» «Значит, есть связь», протянул Войтенко. «Да». Звони директору магазина, может, он что вспомнит про эту сельвёрствову. Сима отпрыгнула от двери и набрала номер Ленки Голубовской. Поминутно оглядываясь, она задала ей шёпотом несколько конкретных вопросов и получила такие же чёткие ответы, хоть и произнесённые удивлённым голосом. А тебе зачем? в конце концов спросила Ленка. Потом всё расскажу, слово даю. Спасибо тебе. И Сима поскорее нажала кнопку отбоя. Тем более, что капитан Щеглов уже стоял в дверях и манил её к себе. Ну, что я могу сказать вам, Бекасова, начал он. Работала когда-то Селивёрстова в том магазине, уволили её. Но скандалы никому не нужны, поэтому директор велел ей по собственному желанию увольняться. характеризует её плохо, ленивая, грубиянка, вечно всё путала и забывала, но за 5 месяцев могла многое про магазин выяснить. Как сигнализация отключается, как замки открываются. Мы вообще-то сразу подумали, что грабители были люди сведущие. Вполне мог кто-то раньше в том магазине работать. Так часто бывает. У улицы человек выжидает какое-то время и идёт на кражу или ограбление. Сима посмотрела на капитана очень выразительно. А чего ж ты меня подозреваешь, если я в том магазине никогда не работала, даже близко к нему не подходила? Однако пока всё это одни разговоры. Капитан не отреагировал на её взгляд. Доказательств никаких. Если эту Селивёрстову на допрос вызову, она от всего отопрётся. Обыску устраивать-то она нибудь в квартире ничего не держит, на это ума хватит. Они ведь теперь затаятся, будут вести жизнь праведную. Выждут несколько месяцев, а то и полгода. Потом только начнут драгоценности реализовывать. А до тех пор спрячут награбленное подальше. В сейф не положат, в лесу не зароют, мало ли кто найдёт. А уж куда это сказать трудно. А в деревне где-нибудь у родственников, заикнулась Симо. Может такое быть? Щеглов пристально поглядел на Симу. "Я жалею, в глубокой глуши и хозяйство большое, там никто не найдёт". "В деревне Платицы на Псковской области", оттарабанила Сима. "У неё там сестра двоюродная живёт, Росамахина Татьяна". "Проверим", протянул капитан и отвёл взгляд. "Идите пока Симона э -э Андреевна. Я вас ещё вызову". Сима выпросила у него оправдательную бумагу для шефа и ушла. А капитан Щеглов посоветовался с Вайтенко и решил, что к начальству выходить с таким материалом ещё рановато, как бы ни нагорело. А поскольку завтра у него был выходной, то он решил съездить в деревню платитьцы на, так сказать, неофициально. Блага оказался у него в этой деревне, хороший знакомый